Глава 12. На следующее утро Мэлори выполнила свое обещание. Когда Фиона открыла почту, в папке «Входящие» ее ждало письмо. Не список с заявками, как она надеялась, а поспешно составленное соглашение о неразглашении информации, причем в типичном для Мэлори стиле. В нем совершенно четко и недвусмысленно говорилось, причем с большим количеством восклицательных знаков, что данными об участниках выставки нельзя ни с кем делиться, нельзя передавать кому-то еще, и их надо удалить сразу же после того, когда мы закончим с ними работу. Если появится подозреваемый, на которого укажут веские доказательства, Меллори хотела узнать об этом первой. Если Фиона согласна на эти условия, то Меллори сделает ей одолжение и вышлет список. Фиона никак не могла понять, Что, по мнению Меллори они могут сделать с данными нескольких дюжин владельцев собак, и кому хотелось бы их заполучить, если только не какому-нибудь рекламному агентству, решившему разослать листовки строго в районе Крайст, Чарча и Саутборна? Фиона, не теряя времени, написала ответ, соглашаясь с условиями Меллори, даже добавила несколько восклицательных знаков, чтобы показать, как серьезно она подходит к делу. Через пять минут Мелория прислала 97 заявок на участие в выставке собак. Она также проинформировала Фиону, что комитет решил провести выставку заново и сейчас выбирает подходящие даты после Пасхи. Фиона переслала список Сью и Дейзи, и дамы принялись его изучать. Они обнаружили, что Сильвия Стэдман была среди тех, кто подал заявку на участие в выставке. Мэлори также сообщила им, что для удобства все заявки подавались через сайт клуба собаководства. Бланки для заполнения были простыми. Кличка собаки, фамилия и имя владельца, дата, адрес проживания, адрес электронной почты и телефон. Также требовалось поставить галочку напротив желаемой категории. Можно было заявиться хоть во все, по цене 5 фунтов за участие в каждой. Некоторые конкурсы оказались более популярными, чем другие. Больше всего участников записались на конкурс «Самые милые глазки», а меньше всего на «Лучший ловец печенья», потому что там требовались специальные навыки. Я сейчас подумала про «Лучший ловец печенья» и того мужчину, который обвинил Эвена Фитча в жульничестве. Ты говорила, что он разозлился. Он мог убить Сильвию. Фиона прекрасно помнила «Бородача с кокер с паниелем» и как его лицо горело, словно средневековый маяк. Да, он очень сильно разозлился, но его злость была направлена на Эвана Фитча, а не на Сильвию. И он все время находился на главной арене, но пока не ушел в гневе. «Бинго — Бинго! — закричала Дейзи. — Я ее нашла! Сильвия Стэдман заявила Чарли в «Золотой старичок» 4 марта, за неделю до выставки, и здесь указан ее адрес в Крайстчерче. Три дамы собрались вокруг экрана. — Отличная работа, Дэзи! — похвалил Фиона. — Это подтверждает нашу теорию про завистливого конкурента. Давайте искать дальше. Нужно посмотреть, были ли заявлены стаффордширские бультерьеры. Это может привести нас к парню с татуировкой на шее. Подруги продолжили просматривать оставшиеся заявки. Первой до конца добралась неравнодушная Сью. «Я не нашла никаких бультерьеров. А вы?» Дейзи еще разок прокрутила все заявки. То же самое и сделала и Фиона. «Нет, никаких зацепок. Значит, нам нужно придумать другой способ, как его найти». Фиона задумалась, глубоко погрузившись в свои мысли. «Знаете, Красчерческий клуб собаководства вообще-то очень большой. Свыше шести тысяч членов, судя по их сайту. Это огромное количество владельцев собак». «Да наш район просто создан для жизни собакой», — улыбнулась Дэйзи. «Пляж, лес, холм Святой Екатерины. Здесь на тебя странно посмотрят, если у тебя нет собаки». Фиона нахмурилась. «Но заявки на участие в выставке подали всего девяносто семь человек», — заметила она. «Не все считают своих любимцев достойными участия в конкурсах», — ответила Дейзи. «Да, это так. На выставке было много народу, очень много. Но точно не шесть тысяч. Я сказала бы, что там собралось двести-триста посетителей. Как же получилось, что клуб такой большой? Членство не бесплатное. Нужно платить взносы двадцать шесть фунтов в год». Сью всегда быстро соображала, если речь шла о деньгах — И сейчас она тоже нашлась с ответом. Дело в приятных бонусах, которые получают члены клуба. На сайте говорится, что если ты платишь 26 фунтов, то получаешь 20 скидку на массу товаров и услуг. Страхование домашнего питомца, собачий корм, товары в зоомагазинах, аксессуары, услуги грумеров, выгульщиков, местных ветеринаров. Джули Ширс одна из них довольно весома. И платить получается всего... По пятьдесят пенсов в неделю. Это имело смысл. Содержание собаки обходится дорого. На одни услуги ветеринаров Фиона тратила почти 200 фунтов в год. То, что она сможет сэкономить только на них, оправдает членский взнос и даже превысит его. Хотя в таком случае придется мириться с регулярными письмами по почте от Меллери. Кстати, от Джулии Шиллс есть какие-нибудь новости? — О, да, я рада, что ты мне напомнила, — продолжила Сью. — Мне ответили из КНЛ-клуба. Судя по их данным, пути Джулии и Сильвии никогда не пересекались на выставках. Боюсь, между женщинами нет никакой связи. Звякнул колокольчик над дверью, возвещая о появлении корзинщика. Он отвесил низкий торжественный поклон, словно выходил на бис в театре «Глобус». — Доброе утро, дорогие дамы. — Доброе, — хором ответили они. Озорной огонек в его глазах быстро исчез, когда его взгляд остановился на столе, где не оказалось вкусной выпечки. «Не припрятан ли у вас случайно какой-нибудь кексик или тортик, который я пока не заметил?» Мысли о кексиках и тортиках вылетели у всех из головы. Подруги сначала ждали ответа Мелори, потом были так заняты заявками, что даже не включили чайник. Подобное положение дел было нетипичным для магазина. Собачкам нужен уютный дом и вызывало крайнее беспокойство. «Мы забыли про торт!» — ахнулась Ю, причем фраза прозвучала так, словно она вернулась домой, забыв ребенка в магазине. «И чай мы ни капли не выпили», — почти дрожащим голосом произнесла Дейзи. «Что с нами происходит?» «Ни чая, ни торта, ни кекса. Вы себя хорошо чувствуете?» — спросил корзинчик с искренней обеспокоенностью. В это мгновение в дверях появилась новая сотрудница магазина. «Кто-то что-то сказал про торт?» Молли подошла к столу и поставила на середину большую белую коробку. «Я купила это в пекарне на Пенхилл. У них все ручной работы и только натуральные ингредиенты. Небольшой вкусный презент для вас. Надеюсь, вы любите бисквит Вики?» «Бисквит Вики?» переспросила Дейзи. Молли открыла крышку, и взору собравшихся предстал пышный, свежеиспеченный бисквит королевы Виктории. Дейзи радостно потерла руки. О, бисквит королевы Виктории! Я никогда не слышала, чтобы его так называли. Теперь мы будем называть его только бисквит Вики. Спасибо, Молли, но не стоило этого делать, сказала Фиона. «А я очень рад, что вы это сделали», — заявил корзинщик, глядя на торт. «Минуту назад мы были в полнейшей растерянности. Позвольте представиться, меня зовут Тревор, мой магазин находится в соседнем доме. Но все зовут меня корзинщиком». «Здравствуйте», — улыбнулась Молли. «Молли — новый член нашей команды», — представила ее Фиона. Корзинщик воспользовался возможностью выдать еще один театральный поклон. «Примите мои искренние поздравления с этим радостным событием». «Он всегда так разговаривает», — сообщила ее. «Вскоре привыкнешь». Фиона подвинула Молли стул. «Добро пожаловать в магазин. Собачкам нужен уютный дом, Молли. Я думаю, ты отлично впишешься в наш коллектив». Саймон Лебон вскочил со своей лежанки, подбежал к женщине, виляя хвостом, а затем быстро обнюхал ее обувь. Это было все, на что он способен, когда учуял вкусный торт. Чайник вскипел, дамы достали тарелки, нарезали торт, И тут же приступили к делу. Поедание кусочков сопровождалось стонами удовлетворения. «Это самый вкусный бисквит Вики, который я когда-либо ела». Дейзи собрала крошки со своей тарелки указательным пальцем и отправила в рот. Корзинчик, который на этом этапе обычно извинялся и уходил, задержался на несколько минут. Фиона встала из-за стола. «Наверное, мне нужно показать Молли, что тут у нас есть». — Не беспокойся, у нас совсем маленький магазинчик, — улыбнулась сью. Я могу все показать Молли, если хотите, — предложила Дейзи. От Фионы не ускользнуло, что Дейзи испытывает большую симпатию к Молли. Та была примерно того же возраста, что и Белла, дочь Дейзи, с которой она не общалась, и по которой скучала до ломоты в теле. Белла была похожа на мать Такая же добрая душа, но совершенно не приспособленная к жизненным трудностям. И то, что Дейзи ее обожала, совсем не помогло. Пока Белла жила дома, брак Дейзи еще держался. Дочь выступала в роли клея между матерью и тираничным отцом. Супруги рассорились, когда Белла встретила мужчину, похожего на ее отца, эгоистичного мерзавца. Дейзи не хотела, чтобы дочь выходила за него замуж и повторяла ее ошибку в результате они поссорились и с тех пор не виделись вскоре после этого распался брак дейзи и она осталась в болезненном одиночестве было очевидно что у молли дейзи видела свою дочь хорошо почему бы и нет ответила фиона начните с сортировки с сортировки ведь спросила молли звучит как дневное игровое шоу это похоже на него улыбнулась Сью. только призов нет и работа никогда не заканчивается Дейзи встала из-за стола. На самом деле все не так страшно. Молли пошла за ней в кладовку, чтобы пройти испытание огнем, а, если точнее, то пакетами для мусора, эко-сумками и картонными коробками. Всем тем, в чем люди предпочитают подбрасывать пожертвования. Фиона схватила телефон и снова углубилась в список участников выставки. Ей хотелось поскорее выделить потенциальных подозреваемых. Нам нужно каким-то образом сузить круг, выяснить, кто был ближайшим конкурентом Чарли, а, следовательно, хотел убрать Сильвию с дороги. Для начала есть победительница прошлогоднего конкурса, завоевавшая титул «Лучшая собака на выставке» — мальтийская баллонка Барби. Хозяйку зовут Пиппа Строл. Она подала заявку на участие в этом году. Я видел ее имя и фамилию, когда мы смотрели список. Это имя не просто забыть. Вероятно, она хотела победить во второй раз. Хорошая работа сию. Она возглавит наш список подозреваемых. Победители во всех остальных категориях тоже подозреваемые. Они ведь сразу проходили в конкурс «Лучшая собаки на выставке». Но ведь успели провести только конкурс «Лучший ловец печенье. Остальные не проводились. Так как мы узнаем, кто наши подозреваемые?» Корзинщик, который подслушивал их странный разговор, поедая уже третий кусок торта, вдруг спросил: "Вы расследуете смерть на выставке собак?" Фиона и неравнодушные сью кивнули. "И вы хотите знать, кто был фаворитом в каждой категории?" Они снова кивнули. "В таком случае вам нужен Редж Анаграмма." Фионе стало любопытно, кто же этот Редж Анаграмма.